уставилась стеклянными глазами на вазочку с увядшей розой. «Маруся любила шоколад», — сквозь зубы повторила Даша. «Вдруг позвонили. У Даши кровь отлила от сердца. Но это принесли вечернюю газету». «Не придет», — подумала Даша, и пошла в столовую, где горела одна лампочка над белой скатертью, и тикали часы. Даша села у стола. «Вот так с каждой секундой уходит жизнь».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 Носик тоненький, ветренный, глаза большие, ясные. Слишком уж что-то ясное. Вглядываясь, Даша придвинулась ближе. Так-таки ничего и не случилось, все ясно, благополучно. Ангел, чистый ангел. Ни в чем не виновата. Даша усмехнулась, зеркало подернулось дымкой. Последнюю минуту доживаете. Прощайте, выведут вас на чистую воду. Глазки-то потемнеют. Даша прислушалась, как словно медленный горячий поток пошел по ее телу. Ей было горячо и покойно. Она не заметила, как приоткрылась дверь, и появилась рябенькая Лиза. — Барышник, к вам пришли. Даша глубоко вздохнула, поднялась, легко, точно не касаясь ногами пола, и вошла в столовую.